Это я еще мог бы ему простить. Но не могу простить того, до какого состояния он довел мою мать и сестру, когда кончилась война. Они ведь остались совсем нищие. Дом на плантации сгорел, а рисовые поля снова превратились в болото. Городской дом пошел с молотка за неуплату налогов, и они переехали в две комнатенки, в которых даже черным не пристало жить». Я посылал деньги маме, но отец отсылал их обратно. Они, видите ли, были нажиты нечестным путем. Я несколько раз ездил в Чарльстон и потихоньку давал деньги сестре, но отец всегда это обнаруживал и устраивал ей такой скандал, что бедняжки жизнь становилась немила. А деньги возвращались мне. Просто не понимаю, как они жили. Впрочем, нет... «Понимаю. Брат давал им сколько мог. Хотя, конечно, немного. От меня тоже не желал ничего брать. Деньги спекулянта, видите ли, не приносят счастья. Ну и друзья, конечно, помогали. Ваша тетушка евлалия была очень добра. Вы ведь знаете, она одна из ближайших подруг моей мамы. Она давала им одежду и... Боже правый...» «Мама живет подаянием». Это было один из тех редких случаев, когда Скарлетт видела Ретта без маски. Жесткое лицо его дышало неподдельной ненавистью к отцу и болью за мать. «Тетя Лали?» «Ну, господи, Ретт, у нее же самой почти ничего нет, кроме того, что я ей посылаю». «Ах, вот, значит, откуда все». «Да чего же вы плохо воспитаны, прелесть моя? Похваляетесь передо мной, чтоб еще больше меня унизить. Позвольте в таком случае возместить вам расходы». «Охотно?» — сказала Скарлетт, и вдруг лукаво улыбнулась. И он улыбнулся ей в ответ. «Ах, Скарлетт, как же начинают сверкать ваши глазки при одной мысли о лишнем долларе!» Вы уверены, что помимо ирландской крови вас нет еще и шотландской или, быть может, еврейской? Не смейте говорить гадости. Я вовсе не собиралась похваляться перед вами, когда сказала про тетю Лали. А она, ей-богу, видно думает, что у меня денег куры не клюют. То и дело пишет, чтобы я еще прислала. А у меня Бог свидетель, и своих трат предостаточно. Не могу же я содержать еще весь Чарльстон. «А чего умер ваш отец?» «От обычного для нынешних джентльменов недоедания. Так я думаю и надеюсь. И по делам ему. Он хотел, чтобы мама и Розмари голодали вместе с ним. Теперь же, когда он умер, я буду им помогать. Я купил им дом на Беттере и нанял слуг. Но они, конечно, держат в тайне, что деньги дал и я. Почему? дорогая моя Вы же знаете Чарльстон, вы там бывали. Мои родные, хотя люди и бедные, но должны сохранять лицо. А как его сохранишь, если станет известно, что живут они на деньги игрока, спекулянта и саквояжника? Вот они и распустили слух, что отец оставил страховку на огромную сумму, что он жил в нищете и голодал, чем и довел себя до смерти но деньги по страховке выплачивал, чтобы как следует обеспечить семью после своей смерти. Поэтому теперь в глазах людей он уже не просто джентльмен старой школы, а джентльмен с большой буквы. Собственно, человек, принёсший себя в жертву ради семьи. Надеюсь, он переворачивается в гробу от того, что, несмотря на все его старания, мама и Розмари ни в чём теперь не нуждаются. В определенном смысле мне даже жаль, что он умер, ведь ему так хотелось умереть. Он был рад смерти. Почему? Да потому что на самом деле он умер еще тогда, когда генерал Ли сложил оружие. Вы знаете людей такого типа. Он не смог приспособиться к новым временам и только и делал, что разглагольствовал о добрых старых днях. Red. «Неужели все старики такие?» Она подумала о Джералде и о том, что Уилл рассказал ей про него.